Глава 8. «Газы!» – рявкнул инструктор и, как обычно, совершенно неожиданно. Иван рванул из сумки противогаз, одновременно закрывая глаза, задерживая дыхание и ловко избегая удара локтем о край стола, безошибочно ухватился за шлем-маску второй рукой, мгновенно растянул ее для надевания и четким движением натянул на себя. Тугая резина противогаза с глухим щелчком облепила голову. Березов силой выдохнул как можно глубже и открыл глаза. Остальные сидящие в конференц-зале слушатели еще возились, и с каждой упущенной секундой пренебрежительная ухмылка майора-инструктора становилась все шире. «Стоп!» — гаркнул он. «Время! Время!» — я сказал. Майор вонзил в лейтенанта испепеляющий взгляд. «Хантер! Вы, как всегда, не уложились ни в какой норматив. 15 секунд! В зеленой зоне вы бы уже были мертвы, а в мертвой — мертвы дважды!» Он кнул пальцем в Хантера к своего подхалима. «И вы, товарищ старший лейтенант, тоже!» «А я почему?» – возмутился тот. «Я считал секунду, я уложился в норматив». «Уложились», – согласился инструктор. «Но вы изначально не затаили дыхание», – услышав команду, «и поэтому наглотались отравляющего вещества, которое вас и убило». Он развернулся ко всей аудитории и подытожил. Итак, повторяю. Стандартный норматив на надевание противогаза – это оценка «отлично» – 7 секунд. Оценка «хорошо» – 8 секунд. Оценка «удовлетворительно» – 9 секунд. Иногда допускается 10 секунд. Но в реале свои нормативы недовитые газовые аномалии не интересуются нашими стандартами и потому у нас есть только один показатель выведенный ценой многочисленных жертв и он таков чем быстрее, тем ты живее. и его предельная граница восемь секунд. пока что в нее надежно и без ошибок укладывается только туман менее пяти секунд. У остальных процесс освоения проходят очень по-разному и финально предупреждение больше я повторять не буду. соблюдать технику на диване неукоснительно услышал команду сдержал дыхание закрыл глаза иначе останешься без них и без легких заодно маска должна ложиться на голову ровно без перекозов после надевания сделать полный выдох чтобы стравить через выпускной клапан моеулалы отравляющего вещества которые могли успеть попасть в носовые пазухи за то время пока вы надевали противогаз только после этого открывать глаза и делать вдох вопросы и Он обвел присутствующих взглядом. Вопросов не оказалось. «Отлично!» — инструктор иронично хмыкнул. «Раз всем все понятно, то задача усложняется. А точнее, начинаем выполнять ее в условиях, приближенных к реальным. Противогазы снять!» — скомандовал он. «И сложить по походному!» Майор осмотрел аудиторию придирчивым взглядом. «Хантер!» — насмешливо горкнул он. Ванзай в лейтенанта уничижительный взгляд. «Вы сумочку-то противогазную закройте!» «Да-да, на защелочку!» «Не стесняйтесь!» Это вы сейчас в помещении за столом сидите, а в зонах будете ножками топать ножками. А вдруг вы вылез из противогазик, и газовая аномалия тут как тут, неприятная штука может случиться. По инструкции, в комплект снаряжения для работы внутри зон обязательно входят два противогаза, основной и запасной, обиженно пробурчал Хантер, стараясь не смотреть в глаза инструктору. То ли папенький сынок боялся одноногого майора, то ли тот и сам был не так прост, и лейтенант знал об этом. Но как бы то ни было, Сопляк никогда инструктору не перечил и явно его побаивался. Помимо инструктора, лейтенант благоразумно предпочитал не связываться только с Березовым. Всех остальных он за эти три недели достал так, как не каждый смог бы за три месяца. Так ведь запасной противогаз тоже на защелку застегивается. Взгляд инструктора краснелечиво показывал, что именно тот думает о Хантере. Так что застегивайте сумочку, застегивайте. Майор похромал к своей кафедре и пощелкал компьютерной мышкой. теперь слушаем внимательно заявил он на аудитории и запоминаем. В укрепленных на стенах конференц-циала динамиках раздалось легкое шипение совсем негромко словно за стеной в коридоре кто-то тащил по полу что-то большое и мягкое. Это запись звучания газовой аномалии, сделана в зеленой зоне три недели назад, специально для обучающей программы выяснил инструктор. отмечу, что ранее в зеленой зоне газовых аномалий не встречалось, но как видите теперь они есть. И потому моя задача сделать так, чтобы встреча с ней для вас не стала неожиданностью, ибо это будет последняя неожиданность в вашей жизни. Как я уже сказал ранее, газовая аномалия представляет собой бесцветное облако газообразного отравляющего вещества, свободно перемещающиеся по зонам. До сих пор неизвестно, имеет ли она запах, потому что те, кому не повезло ее понюхать, уже ничего никому не расскажут. Итак. Он впилил яростный взгляд в Хантера, заставив его вдрогнуть, и внимательно оглядел всех остальных. Теперь команды газа больше не будет. Вместо нее будет вот этот звук. Инструктор заново запустил шипение газовой аномалии. Компьютер будет воспроизводить его в беспорядочном режиме с разными интервалами времени. Если вы услышали шипение, имейте в виду, что без противогаза жить вам осталось максимум 8 секунд. Так что делайте выводы. С этими словами он шелкнул кнопкой, и динамики тихо зашипели. рез рванул за щелку противогазной сумки, привычно закрывая глаза и затичивое дыхание. Такой прикол мы проходили еще в первый год службы. Пра каждый инструктор ход раз до да подковырнет таким нехитрым способом своих курсантов. Пос объяснения задача сразу же дать по ней водную без предупреждения. Резина шлем маски щелкнула по коже. Иван сделал выдох и открыл глаза. Кроме него с противогазом возился один человек. остальные похожеи даже не сообразили, что произошло. стоп время заявил майор глядя на орашенных слушателей так туман 5 секунд камыш 8 остальные трупы так нечестно до хантерера наконец-то дошел смысл происходящего жалобы будете подавать на том свете товарищ hunter издевательски скривился инструктор в письменном виде он кивнул ивану и камышу противога заснять и сложить продолжим занятие с этими словами он как ни в чем не бывалло вернулся к внезапно прерванной лекции вот уже третий день подряд С слушашатели проходили на занятие с противогазами и майор, рассказывая учебный материал, каждые 10-15 минут рявкал команду газы, добивая от них полного автоматизма действий. вспоминая курсантские годы иван был вынужден признать, что сейчас норматив давался ему намного легче. В отличие от нудной обязаловки тех лет сейчас березово подстегивалало желание выжить. Будет ли химическая война это вопрос спорный и весьма далекий, а вот газовая аномалия может быть уже через четыре месяца. когда его допустят к несению службы в зеленой зоне. Как уже было сказано ранее, мутировавшие птицы сами по себе не представляют серьезной опасности, продолжил лекцию инструктор. Так как основная их масса в прошлом была представителями семейства воробьиных, лейтенант тихо прыснул. Прелесть ситуации заключается в том, майор смотрел на Хантера как на идиота, что поодиночке-то, что когда-то было воробьями, не летает. Эти милые сердцу каждого сталкера создания нападают стаями из 40 50 особей в считанные секунды полностью облепляя человека. Их когти и клювы в результате мутаации подвергли серьезным изменениям не меньшим чем организма самих птиц и наносят хоть и сравнительно неглубокие, но долго затягивающиеся рваные раны. Кром того когти некоторых видов выделяют удовитую смазку для противодействия которой необходимо немедленно ввести антидот, входящий в состав в стандартной аптеччки для внутри резоновых работ. инструктор взял в руки пульт управления проектором и вывел на стеной экран из изображение летячей птищей сайи. Иван лишь покачал головой. целоее облако маленьких неприятных тварей мучалось навстречу оператору. По кадровый повтор с увеличением изображений демонстрировал уродливые тушки наполовину птиц наполовину черт его поймет кого. кривые когти, заскорузлые клювы, не точи шуя не то хитин, не то еще что-то и вовсе непонятное. густыми проплешными пробивающиеся с средие остатков перьевого покрова неприятный визг стаи режущей барабаной перепонки на грани ультразвука березов перебрал в памяти всех животных ареала которых успел изучить за это время ничего общего с тем к чему привык нормальный человек медведя лоси кабаны волки лисицы зайцы белки ежи и даже мелкие грызумы все мутировали во что-то уродливо злобное агрессивное вечно голодные, хищные или кровососущие. Привычная растительность медленно превращалась во что-то кислотно-желто-синее, чем ближе к центру ареала, тем более становясь похожей на абсурдную помесь памператингообразных лиан с водорослями. Ничего подобного Иван не видел даже в экваториальных джунглях. И все, чего ни коснись, не сулит человеку ничего хорошего. Неудивительно, что работа Рао-Ареал скрыта под грифами секретности. а его сотрудники дают подписку о неразглашении еще накануне своего первого рабочего дня. Наиболее эффективным на сегодняшний день средством борьбы с нападением птичьей стаи является огнемет, продолжал рассказ инструктор. Однако техника, вооруженная стационарными огнеметами, проходит далеко не везде, даже в зеленой зоне. А ранцевый огнемет на себе особо не потаскаешь, потому в дело вступает старый добрый дедовский способ – утиная дробь. В состав вооружения поисковой группы обязательно входят гладкосфольные самозарядные карабины САЙГА 20-го калибра. Спасательные группы имеют при себе САЙГУ 12-го калибра. Данный карабин позволяет создать неплохую плотность огня на близких дистанциях и при стрельбе дроби по налетающей птичьей стае хорошо себя зарекомендовал. При введении полуавтоматического огня необходимо помнить, что САЙГА довольно капризна к боеприпасам. Охотничьи патроны плохого качества а также с короткой юбкой гильзы, могут вызвать задержки в стрельбе вследствие недосыла патрона в патронник, либо перекосы затворной рамы из-за незавершенной экстракции стрелянной гильзы. Потому в составе группы, согласно инструкции, должно быть более двух гладкоствольных карабинов. На деле многие берут с собой гладкий ствол в качестве дополнительного оружия. Это не возбраняется. Мозг Березова еще только думал о том, что речь инструктора вдруг стала немного невнятной, словно кто-то тихо глушил его слова. а руки уже рванулись к противогазной сумке. «Стоп! Время!» – заявил инструктор. «Да, товарищи офицеры!» Он невесело покачал головой. «С таким уровнем внимательности вы в зонах долго не проживете!» Среагировал только туман, да и то слишком поздно. Итак, он быстрым жестом обвел аудиторию. «Все трупы! Будем повторять снова и снова, пока в норматив не уложится каждый!»